Глава девятнадцатая Море билось о скалистые берега с шумом, который напоминал мне биение большого сердца. Волны разбивались в пену, шипели и убегали обратно. Так красиво и так необычно. Я никогда до этого момента не была на побережье. Думала, что море будет просто большим озером, но ошиблась. «Красиво тут», — прошептала я, замирая в седле искры. «Красиво тут», — прошептала я, замирая в седле искры. «Наслаждайся, принцесса, а я пока нам корабль подыщу». Кирстен толкнул шрамы пятками в бока и пустил шагом по извилистой тропинке. Внизу виднелся порт, у причалов покачивались на волнах корабли из белого, красного и черного дерева. Собранные пруссани довольно вздрагивали, желая раскрыться и унести их в дальние странствия. Я наслаждалась этой картиной еще несколько минут, после чего направила искру по следу наемника. Отставать надолго глупо и недальновидно. Нагнала Кирстона уже у самого небольшого портового городка. В чемм смысл таким большим судам? Останавливаться в таком маленьком порту. Первым же делом уточнила у мужчины, когда поравнялась с ним. Западнее и восточнее находятся города, там намного больше выгоды для торговцев. Не скажи, принцесса. С привычными нотками высокомерия протянул Кирстон. «Маленьких портах. Намного больше шансов купить товар по более низкой цене». «Но это выгода для торговцев с берега». «А прибывший платит куда меньше налог, чем требует в больших портах». «Откуда ты столько знаешь?» – удивилась я. В ответ мужчина пожал плечами и поехал дальше. Порт и в самом деле оказался крошечным. Несколько складов, два административных домика – и около десяти строений для местных жителей из дачи комнат. Корабль до «Тарларинда» не составила найти большого труда. Единственное, что цена оказалась немаленькой. Практически все оставшееся золото ушло на оплату переправы. Капитан не задавал вопросов, не требовал документов из-за нашей щедрости, и вскоре мы оказались собственниками двух небольших кают на нижней палубе «Алого Вестника». Именно так назывался корабль с красными, как закат парусами. Он отчалил уже к вечеру вместе с выторгованными товарами и двумя путешественниками. «Как тебе первые часы путешествия?» Я стояла на верхней палубе, облокотившийся высокий деревянный борт. Вокруг только морская синева, над головой чистое небо. «Спокойно», — тихо ответила я, не обернувшись в сторону неслышно подошедшего Кирстена. «Морская болезнь не беспокоит?» «Какая болезнь?» Нахмурившись, я всё же встретилась с ним взглядом. «Морская». Мужчина тоже подошёл к борту и встал рядом. Откачки многих начинают мутить. Первые разы сложно, но потом привыкаешь. «Да нет, всё в порядке». Я пожала плечами и обратила взор в сторону солнца. Оно сползало по небосклону всё ниже, тонуло в море на горизонте, отбрасывало алые пятна на глади. «Вскоре ты уже будешь в безопасности». «Сколько нам ещё путешествовать?» две недели попутного ветра в этих водах практически не бывает так что да а если бы был непонятно для чего уточнила я за неделю бы управились между нами повисла неловкая тишина что то изменилось когда мы шагнули на корабль будто бы стена которая практически исчезла возникла между нами с новой силой кирстон расправил плечи и непривычным для него тоном произнес примет ли принцесса салонска от меня сюрприз «Какой сюрприз?» «Этот». Кирстен достал из внутреннего кармана продолговатую деревянную коробочку с медным замком. «И что там?» Вместе с любопытством проснулось чувство опасности. То самое, которое дремало вот уже несколько времени. Было что-то неправильное во всей этой ситуации. Вот только что именно понять не получалось. «Открывай». Хитро улыбнулся он, устанавливая коробку на широкий борт корабля передо мной. Желание снять крышечку соперничало с другим, прочитать мысли колдуна.с Все же сюрпризы не всегда могут быть приятными, и как-то проверять на самой себе разочарование не хотелось. Но он ведь просил не читать его мысли, так что... ну хорошо. Замочек тихо щелкнул я поддела пальцами крышку и откинул ее назад. чувство опасности схлыуло так же быстро, как и появилось. Потому что на аллом бархасе лежал самый красивый цветок, который мне только доводилось видеть: милоснежные лепестки будто обрывки шелковой ткани, тонкий зеленый стебель, хрупкий и такой беззащитный. Казалось, что от одного прикосновения он может увянуть. Но создатель предусмотрел это потому, что цветок был за заключен в стекло, похожее на прозрачный лед. Как красиво! — выдохнула я, вытаскивая цветок из шкатулки. Никогда ничего подобного не видела. а я видел. Криво усмехнулся мужчина, бросив на меня взгляд из-под бровей. «Уже долго за таким наблюдаю». Вместо резкого ответа почему-то накатило жаркое смущение. Щеки обожгло румянцем, а я быстро спрятала цветок в шкатулку, захлопнула ее и отвернулась. «Спасибо». Рвано выдохнула я, стараясь успокоиться. «И почему сердце так быстро забилось? Нет ведь никакой опасности. Ничего такого, что могло меня так удивить». Или есть? Пойду спать, наверное. Решила я закончить этот разговор. Рад, что тебе понравилось. Кирстен ответил спустя мгновение. Спокойной ночи, принцесса. Спокойной ночи, наёмник. Дни размеренно перетекали один в другой, морское путешествие продолжалось. Я уже привыкла к хлопающему на ветру алому парусу, бравой команде матросов и не особо богатому на овощи ужину. еду приносили в каюту два раза в день. Я читала книги взятые у капитана седого мужчина, который уже грезил о своем последнем дне в море. Но из-за этого размеренного спокойствия мне казалось, что в плавании мы не полторы недели, а уже несколько лет, такое чувство, что в море временные рамки смазывались, что скука поглощало меня все сильнее. Разговоры с Кирстоном стали редкостью. Мне даже казалось, что мужчина меня начал избегать. Будто бы я сделала что-то не так. Хотя подаренный им цветок лежал на видном месте, и только это хоть как-то согревало сердце. Однажды ночью я ворочалась на узкой кровати и не могла уснуть. Корабль привычно покачивался на волнах, но эта качка не убаюкивала. Наоборот, возникало чувство опасности. Откинув одеяло, я обулась и вышла из каюты. Поднялась по деревянной лестнице на верхнюю палубу, и на мгновение застыла от необычного зрелища. З звездды на небе не просто светились как обычно, а горели каким-то странным белоснежным огнем, будто бы корабль приблизил меня не к торлоринду, а к великому. Все созвездия сптались между собой создавая сказочный узор на бархатном темно-синем полотне и от этого вида захватывало дух То не спится. я не сразу заметила человека у левого борта. Кирстен махнул рукой, приглашая меня присоединиться. «Да, что-то сон не идет», — честно признала смущение, проомнявшись с ним, а потом не удержалась и опять подняла глаза к звездам. «Как же красиво!» «Это из-за близости стеклянного острова». «Ты о звездах или об отсутствии сна?» «И о том, и о том». «Расскажи?» — попросила я, опускаясь прямо на палубу и прислоняясь спиной к борту. мужчина хмыкнул и сел рядом протянув перед собой длинные ноги запрокинул голову рассматривая созвездие Ты же видела карта алиия в центре стеклянного моря существует необитаемый остров видела но мы не могли за это время пересечь половину моря а кто сказал что карта правдива со смешком произнес он видишь ли стеклянный остров одна из неразгаданных тай нашего мира у него нет точного местарасположения «Но на картах...» «Первооткрыватели нашли его в центре Стеклянного моря, это так». Согласился Кирстен. «Но потом другие часто видели его берега, они там, где он должен быть. И каждый раз это сопровождалось отсутствием сна и исчезновением путеводных звезд в небе. Видишь, они все одинаковые». Я не отрывала взгляда от неба и только кивнула. Узор из ярчайших точек приковывал взгляд, манил. Существует легенда, что этот остров проклят. Тихо проговорил мужчина. Интересно послушать. Конечно. Он тихо хмыкнул, чуть наклонил голову в мою сторону и медленно заговорил. Эта легенда рассказывает о влюблённой паре. Девушка бежала от строгих родителей, ей навязывали мужа из богатой семьи. Но сердце принадлежало конюху, простому конюху, когда она была дочерью герцога. Прикрыв глаза, я попыталась представить себе эту ситуацию и, к собственному удивлению, смогла очень даже легко. Небольшая лодка из Тарларинда должна была доставить влюблённых на другой конец света. Туда, где о них никто никогда не слышал. Продолжал рассказывать Кирстен. Но случился шторм. Один из немногих в Стеклянном море. Лодка разбилась орифы возле песчаного берега. Влюблённые решили, что у них всё получилось... Но на деле их выбросила на остров, прошептала я. « Да, принцесса, на остров, о котором еще никто тогда не знал. влюбленные не сразу поняли, что не добрались до большой земли, А когда осознали это дочь герцога схватилась за сердце. Она, как привыкшая к богатой жизни, роскоши и слугам впала в истерику, конюх пытался ее успокоить да все напрасно. Девушка требовала вернуть ее на большую землю. смастерить лодку из деревьев и отправиться дальше. В чём-то я понимала эту девушку из легенды. Но, с другой стороны, разве удобства и привычки важнее времени, что можно провести с любимым? Я отмахнулась от этих мыслей и вернулась к рассказу Кирстена. Интуиция подсказывала, что ничем хорошим эта легенда не закончится, и оказалась права. Глядя на терзание любимой, коник бродил по острову несколько дней, пытаясь придумать план — и в «Диких лесах» встретил Духа, возможно, одного из четырёх, которым поклонялся народ остроухих. Он предложил Конюху свою помощь, но сразу предупредился на бой непомерно. Кирстен взял паузу, набрал воздуха в лёгкие и продолжил рассказывать. Конюх согласился на всё, лишь бы его любимая была счастлива. И тогда Дух создал корабль, который мог сам доставить их к берегу. Поблагодарив Духа, Конюх направился в обратный путь. Но сколько ни пытался, не мог отыскать дорогу к побережью. Звёзды на небе вспыхнули так ярко, что по ним невозможно было ориентироваться. «Они не встретились?» — поторопила я Кирстена. «Нет, он так и не нашёл путь к ней, а она не уплыла без него. Первооткрыватели видели на рифах разбитый большой корабль, а кто-то нашёл дневник девушке. Может, всё выдумка, но, глядя на небо, верится в это слабо». То есть в этой истории любовь не победила земные проблемы. Вздохнула я прикрывая глаза. Очень жаль! Это ведь не сказка принцесса. Токо в сказках добро всегда побеждает зло. Тогда я все больше уверяюсь, что эта история имела место быть на самом деле. Не грусти и это всего лишь легенда. Легенда, которая почему-то находит в моей душе живой отклик, будто бы я была частью этой истории. будто бы понимала чувства и девушки, и юноши. Но разве моя жизнь хоть чем-то похожа на них? «Звезды блекнут», — прошептала я, отрывая глаза от неба и поворачиваясь к наемнику. «Разве что самую малость». Он встретился со мной взглядом и вскинул бровь. А в следующее мгновение, не знаю, что произошло, не знаю, почему я не оттолкнула его, но Кирстен подцепил мой подбородок пальцами, И легко коснулся своими губами моих. Сердце вздрогнуло, потянулось к мужчине, забилось так быстро-быстро, что еще немного и вырвется из груди. Звезды меркли на небе, но я этого не видела. Я видела только яркие глаза мужчины и понимала, что сама отвечаю на его такой неожиданный поцелуй.